Глава 31. Я стоял выставленный за дверь и не мог понять, что это сейчас было. Я бегу ее спасать от женщины, благодаря которой она чуть не погибла. А они сидят, пьют чай, мило держатся за ручки. Кроме этого, Настя еще и защищает ее. «О, Велес, дай мне терпение с этой женщиной!» Потом губы сами расплылись в улыбке, вспоминая ее легкие поцелуй и слова, сказанные, чтобы успокоить меня. «Вот чертовка! А с Лидией потом разберусь. Надо будет с ней серьезно поговорить». Я зашел к Сергею Валерьевичу, но не застал его. Вышел во двор, постоял немного на крыльце и спросил у служанки, не видела ли она Настиного дядю. Он нашелся в сарае в машине. Увидев меня, Сергей вышел с сумкой, которую поставил на стол. «Вот, решил взять с собой кое-какой инструмент, а то ремонтом не могу заниматься без него. Теперь все равно уже таится нет необходимости». «Можно посмотреть?» – заинтересовался я. «Конечно». И он начал выкладывать инструменты и мешочки с мелочами. Чего там только не было. Назначения многих предметов я не знал, но Сергей мне все обстоятельно рассказал. «А это что за гвоздь такой странный?» – спросил я, вытащив его из мешочка. «Он называется саморез. Его надо вкручивать, а не забивать». «Зачем?» – не понял я. «Для более надежного крепления. Гвоздь можно легко вытащить, а саморез, пока не выкрутишь, вытащить невозможно». Мы еще некоторое время рассматривали содержимое сумки, когда к нам подошла Настя. «Вот вы где! Что делаете?» Она тоже заглянула в сумку. а а, -а Железки рассматриваете!» «Я как раз тоже хотела взять свои вещи. Теперь ведь можно?» Она заглянула мне в глаза. «Думаю, что можно. Все равно уже все выяснили. Кстати, вы же были в городе. Что там происходит?» Задал Сергей вопрос. «В городе идут аресты членов банды Савелия. Самого его еще ночью арестовали и посадили в камеру в управе. Радион сказал, что тот пытался сбежать, и его догнали уже на выезде из города. Он завтра приедет к нам записать твои показания. Если честно, то я думал, что он сегодня приедет, — сказал Сергей. Сегодня я ему запретил здесь появляться. Вот и хорошо, значит, сегодня мы отдыхаем. Игнат, я твоему отцу сделала настойку, пусть кто-нибудь ее заберет из дома Дарины. Хорошо, сам заеду завтра. «А как там мой жених?» – спросила Настя, глядя на мою реакцию. Меня сначала передернуло от ее вопроса, а потом я решил ей подыграть. «Нормально. Улаживает последние формальности твоего переезда в столицу. Уже связался со своим отцом и получил его одобрение по поводу помолвки с тобой. Он настаивает на знакомстве и скорой свадьбе. Говорит, что внуков хочет побыстрее». «Наверное, я перегнул с информацией, потому что девушка сначала растерялась, потом побледнела, а потом опустилась на скамью с таким выражением лица, что я сам испугался. «Настя! Настя, ты чего? Я же пошутил!» Она недоверчиво посмотрела на меня, немного придя в себя. «Пошутил?» — тихо спросила она. «То есть это все правда, только Клим не согласился сейчас ехать знакомиться». Сказал, что привезет тебя после процесса над бандой Савиле. Ну и насчет внуков сказал, что пока вы торопиться не будете. Настя глазами и здоровой рукой начала шарить по столу в поисках чего-то. Рука остановилась на куске доски, который она сразу схватила и взяла поудобнее. — О, я, пожалуй, пойду уже обедать. Не буду мешать вам разговаривать. Дядька быстро схватил свою сумку и вышел из сарая. «Значит, пошутил!» «Да меня чуть инфаркт не разбил! Ты хоть понимаешь, что у меня и так уже нервник не к черту с вашими бандитами и заморочками!» Она размахнулась доской и хотела запустить в меня, но оступилась. Когда вставала, деревяшка сорвалась и упала ей на ногу. Настя со стоном опустилась на стул, а я бросился к ней. «Не подходи!» — зло крикнула она. «Когда процесс будет?» «Так еще не всех поймали. Думаю, что только через несколько месяцев, не раньше. Чего ты так расстроилась? Клим же не собирается жениться на тебе?» «И в столицу не повезет?» — Устало спросила она. «В столицу повезет, но мы поедем вместе. Никто там тебе ничего плохого не сделает. У Клима отец хороший человек». «Мы с ним договоримся, тем более ты хочешь свое дело организовать. Поверь, он именно тот человек, который поможет тебе, как никто другой». «Эй, не грусти, все же хорошо». Я сел рядом с ней на корточке и взял руки. «Лучше расскажи, что у вас с Лидией произошло». «Да нормально все. Мы поговорили, все выяснили. Она извинилась, я простила. Не увольняй ее, пожалуйста». Она хорошая женщина и пыталась защитить вас с отцом от меркантильной оборванки. «Кого?» – не понял я. «От меня. Кого же еще?» Она была уверена, что я собираюсь прибрать к рукам ваше имущество, поэтому и попыталась избавиться от меня доступными способами. А потом, видя, как вы с отцом переживаете, испугалась и очень обрадовалась, что я осталась жива. «Не суди ее строго. Все мы ошибаемся». Дай ей шанс все исправить». «Ты удивительная девушка, Настя. Идем обедать?» «Настя, подпишите все эти листы. Родион положил передо мной штук десять листов, которые он писал, пока я рассказывала, как меня похитили и что было за время моего плена». «Родион, там в подвале осталась тетрадь под подушкой. Вы не могли бы ее принести мне? Это очень важно для меня». «Мог бы и даже принес». Он вытащил из сумки мою тетрадь и протянул ее. «Она?» «Да, спасибо». Я схватила ее, полистала и прижала к груди. «Просто здесь много личного. Не хотела бы, чтобы кто-то ее читал». «Это сложно сделать, потому что у вас непонятный язык», — улыбнулся он. «Вот и хорошо». «Дядя Сережа, а вас тоже допрашивали?» — спросила дядю, который вошел в кабинет старого графа. «Допрашивали до да тебя. Вы закончили?» «Да, что?» «Приглашаю вас, леди, на прогулку!» Он подставил мне локоть, подождал, пока я попрощаюсь с Родионом, и повел меня к конюшне. «У нас конная прогулка?» Я с интересом начала рассматривать лошадей, которые стояли, привязанные у загона. «Да, нас пригласил Игнат и старый граф, который решил тряхнуть стариной, и проехаться по своим угодьям. Заодно и нам показать красивые места. А вот и они. Игнат вел под руку отца и нес большую корзину для пикника. «Ну что, все готовы?» Он подошел ко мне и поцеловал руку. он тебя не сильно утомил?» «Не сильно. Но надеюсь, что больше от меня ему ничего не понадобится. Возможно, еще придется перед процессом съездить в управу». Давайте не будем об этом. — Петр Ильич, как вы себя чувствуете? Не рановато ли вам еще на конной прогулке? — спросила я, видя, что граф выглядит немного бледным. — Что вы, Настя, в моем возрасте главное, чтобы было не поздно. Я уже несколько лет тихо умирал и даже не надеялся на то, что начну выходить на воздух. Поэтому сегодня, когда сын предложил прогуляться, то у меня даже скупая мужская слеза выкатилась. «По коням, молодые люди! И давайте наслаждаться жизнью, пока это возможно!» Он подошел к своему коню, и Игнат помог ему на него забраться. Вот что значит порода. В седле граф уже не выглядел немощным стариком, а сидел ровно, с гордо поднятой головой. Я даже залюбовалась им. а он мне подмигнул и тихонько тронулся в сторону ворот. «Догоняйте, молодежь!» — крикнул он нам и прибавил ходу. Сергей уже был в седле, а Игнат привязывал к корзину сбоку своего коня. Помог мне забраться на свою лошадь, и мы тоже тронулись. Виконт ехал со мной рядом и расспрашивал сначала о моем допросе, а потом о том, как заживают мои раны. Я показывать не стала, но заверила его, что выздоровление идет полным ходом. Учитывая, что графский лекарь два раза в день заходил ко мне обрабатывать ранку и синяк, не реагируя на мои просьбы оставить мазь и не утруждать себя. Приказ графа у него, видишь ли. Мы по дороге отъехали от имени уже километров десять, когда отец с сыном свернули в лес, проехали по нему с полчаса, и перед нами открылся просто фантастический вид. Мы, оказывается, находились на небольшой возвышенности. В этом месте лес заканчивался, и был обрыв, а внизу простиралась бескрайняя степь до самого горизонта. Мы спешились и подошли к краю. Хотелось раскинуть руки и прокричать что-нибудь типа «Эгегей!», но я постеснялась. только подставила лицо ветру и поправила платок, потому что волосы мешали. «Хорошо-то как!» «Это наше место!» «Мы раньше постоянно сюда приезжали на пикник, когда мама была жива. Но уже много лет здесь не были. Отец не хотел теребить старые раны. Сегодня он сам попросил его сюда сопроводить», сказал Игнат и взял меня за руку. Я ее сжала и ответила. Это очень тяжело находиться в тех местах, где ты был когда-то счастлив человеком, которого потерял. Я по себе знаю. Но иногда очень хочется снова почувствовать всю глубину утраты, чтобы понять что-то для себя или чтобы отпустить, наконец, эту боль и продолжать жить. Игнат обнял меня, а я положила голову на его плечо. Мы так и продолжали стоять, думая каждый о своем. «Молодежь!» Мы сюда не грустить приехали, а отметить мой день рождения. А ну-ка, идите быстро помогать старому больному графу». «У вас день рождения?» Я и дядька растерялись и начали им выговаривать, что так нельзя делать, надо предупреждать. «Мы же даже подарок не взяли никакой», — сетовала я. «Ничего, Настя, у меня есть подарок для графа. Придем и вручим». Сразу пообещал Сергей, расстилая покрывало и помогая его сиятельству стесть. «Думаете, мне нужны ваши подарки?» прокряхтел граф, устраиваясь поудобнее. «Хотя нет, от одного подарка я бы не отказался» и хитро посмотрел на меня. «Какого, говорите, я очень постараюсь его вам подарить», ответила я, не подозревая от него подвоха. «Внука хочу до зубной боли! Раньше я даже мечтать не смел о таком!» А теперь вот смотрю на сына, вернее, на то, как он поглядывает на тебя, и мечтаю. Мне даже на днях приснился маленький карапуз, которого я держал на руках и который щипал меня за нос. Я вытаращила глаза. Ваше сиятельство, я не собираюсь замуж, а без брака рожать точно не буду, поэтому ваши мечты преждевременны, отрезала я. и поджала губы. «Ну, сиятельство!» «За Клима или за Игната не собираешься?» — прищурился граф. «Ни за того, ни за другого. И давайте прекратим эти разговоры. Тем более Игнат вон нервничает. Не думаю, что ему приятно слушать про ваших внуков, когда он еще не определился с матерью своих детей», — ответила я и опять посмотрела на реакцию Виконта. — Ну, вы тут раскладывайте, а мы с Настей пойдем хвороста для костра собираем. Но у нас ведь нечего жарить, — сказал Сергей, разглядывая содержимое корзины. — Сало пожарим, вкуснее будет, — ответил Игнат, подал мне руку и повел в лес. То, что он злой, было понятно и без лишних слов. Он довел меня до березы, развернул и с силой прижал к ней за плечи. мне больно швы разойдутся тихо но твердо сказала я прости он убрал руку с больного плеча значит не определился прорычал он мне в лицо значит спокойно ответила я ты что слепая я уже спать не могу потому что как только закрываю глаза перед ними ты да если бы не эта дурацкая ситуация я бы уже давно сделал тебе предложение не арина меня Я старалась говорить спокойно, но в душе у меня все клокотало. «И не держи меня за дурочку малолетнюю. Я уже давно вышла из того возраста, когда красивые слова и глаза могут ввести в состояние романтической неадекватности. Я взрослая женщина, да и ты тоже не мальчик. Не думаю, что я первая женщина, которая тебе понравилась. Я оценила твой первый и единственный букет и жест с покупкой дома». Только не надо мне говорить о том, что я все должна понимать и чувствовать, что у тебя на душе. Я никому ничего не должна. Хочешь за мной ухаживать? Пожалуйста. Ты меня ни разу даже на свидание не пригласил, а еще злишься. Игнат слушал, стиснув зубы, а на последних словах отпустил и некоторое время просто смотрел на меня со смешанными чувствами, а потом развернулся и молча пошел собирать хворст. Обиделся. Ну и пусть. Хотя, может, я перегнула? Я тоже собрала несколько сухих веток и пошла, натянув улыбку, праздновать.